Инсулин. Следующее великое открытие помогло спасти жизнь миллионам больных диабетом во всем мире. Диабет – это недуг, нарушающий процесс усвоения организмом сахара, что может привести к слепоте, отказу почек, заболеваниям сердца и даже к смерти. Столетиями медики изучали диабет, безуспешно ища от него средства. Наконец, в конце XIX века произошел прорыв. Было установлено, что у больных диабетом есть общая черта. Неизменно поражена группа клеток в поджелудочной железе, и эти клетки выделяют гормон, контролирующий содержание сахара в крови. Гормон назвали инсулином. В 1920 году новый прорыв. Канадский хирург Фредерик Бантинг и студент Чарльз Бест изучили секрецию инсулина поджелудочной железы у собак. По Повинуясь интуицией, Бантинг ввел экстракт из вырабатывающих инсулин клеток здоровой собаки, собаки, страдающей диабетом. Результаты были ошеломляющими. Через несколько часов уровень сахара в крови больного животного существенно понизился. Внимание Бантинга и его помощников сосредоточилось на поисках животного, чей инсулин был бы схож с человеческим. Они нашли близкое соответствие в инсулине, взятом у зародышей коров, очистили его для безопасности эксперимента и в январе 1922 года провели первое клиническое испытание. Бантинг ввел инсулин 14 мальчику, умиравшему от диабета, и тот стремительно пошел на поправку.